Глава пятнадцатая. Зарина. С трудом я разлепила глаза. Сквозь тонкое следяное окошко в комнату заглядывало хмурое утро. Тусклый луч скользнул по кошме, которой я была укрыта. Попыталась приподняться и упала от слабости. Стала осматривать помещение из-под опущенных ресниц. Чисто выберенные стены, на одной из них прекрасный ковер, низкий столик, табуреты. В углу моя катанка, сапоги. Оружие аккуратно развешано на крючках. Приняли как гостя. Сделала вывод. «Лежи, лежи!» Мара сказала, что тебе вредно вставать. В комнату ворвалась ураганом вчерашняя девчушка, умело балансируя под носом, заставленным угощением. Подвинула ножкой столик поближе к топчину, на котором была устроена моя постель, и начала ловко расставлять посуду. На столе один за другим появились чайник, ароматно дымящий травяным чаем. пеала с творогом, мёдом, орехами, тарелка с тонкими лепёшками. Я тебя не боюсь, смело заявила она. Ты хорошая. Тебя цицка привела. Тебя как зовут? голос мой звучал слабо и хрипло. Зарина, а тебя? Изабелла, прошептала я, пытаясь вновь приподняться. Сейчас помогу, девочка кинулась ко мне, оставив поднос на табурете. Подсадила присесть, подоткнула подушку под спину. Мара с тобой 3 дня возилась и 3 ночи. Ты всё куда-то идти хотела, металась. Вот так, она продемонстрировала, раскинув руки и покачиваясь. А движения тела в две её толстенные косы цвета расплавленной меди закачались подобно маятникам. А Мара это кто? попыталась я поддержать разговор. Жена моего старшего брата. Она румейка, её мать знахарка, и Мара много умеет. Травы знает из сказки, брат за неё большой калым отдал. Сноху нашу уважают, из других селений даже приходят лечиться. Мара добрая, всем помогает. Пока девочка тараторила, успела налить чай, уселась рядом со мной на топчаны и подала. "На, пей. Мара сказала, тебе сил набираться надо, кушать, но понемногу. Давно ты не ела, может плохо быть". Калым глотнула горячего чаю и закашлялась. "Ну да?" Девочка развела руками. Борзалий, как встретил Мару, совсем голову потерял. Родители отдавать ее не хотели. Не желали, чтоб брат в горы их дочку увез. Они румейцы, а мы даргорейцы. Два народа. Они далеко живут, на равнине. Но Мара тоже брата полюбила. И тот ее украл, увез темной ночью, а потом поехал с ее отцом мириться. «Ай, вей, вей!» Зарина положила ручки на щечки и покачала головой. Целую отару погнал. А ещё меха, кожи, лучшего коня с драгоценной зброи за жену отдал. Да не жалко за такую невеску. Махнула она рукой, а васильковые глаза лукаво прищурились. Пусть живут счастливо. Мир и ему согласье, кивнула я, прихлёбывая чай. И да да рад, внука она родила, первый внук. Русланом назвала. Дада разрешил ей от радости своему имени мальчика назвать. Знаешь, как с урмейского имя Руслан переводится? Нет, расскажи. Я уселась поудобнее и приготовилась слушать. Русь, Рус, это светлое место, там, где солнышко. Лан, башня, поле, мера земли у румейцев. Вот и получается, что Руслан – светлое поле, согретое солнышком. Значит, плодородное, которое много хлеба дает. А Дадю очень ими понравилось. Сказал, что внук точно род продлит, много потомков будет. А еще сказал, что нашей семье подходит. Нас всех солнышком приласкало. Зарина засмеялась. показывая на веснушки, что расплескались на её румяных щёчках с ямочками. А где же твой брат встретил такую девушку замечательную? Вы в горах живёте? Её семья на равнине. спросила, протягивая опустившуюся пиалу. Если ехать на телеге целый день, девушка долила свежего чая, то доберёшься до селения в долине реки. Каждый год там встречаются музыканты и певцы, танцоры и сказители. Красивый праздник бывает, и базар такой большой устраивают, Соседи дорогорей гости приезжают, и румейцы много товара привозят. Дружат два народа. Мы тоже в долину реки ездили погостить. Нана там родилась. Знаешь, как песни поёт? Заслушаешься. У них вся семья певцы. Имя у Наны напевное Лия. Они с дядей как одна мелодия, Али и Лия. Девочка улыбнулась, довольная произведённым на меня впечатлением. Вот там и встретил Борза ли же жену свою. Ты тоже замечательно поёшь. Я слышала твою песенку про вечек, и танцуешь красиво. Похвалила я девочку, она зарделась и скромно потупила глазки. А ещё, брати, ещё у тебя есть Зарина. Да, она с пятера. Она развернула дошку, показав мне, а затем начала пальчики складывать. Старший брат Борзали, две сестры, а лея и Галия, они взрослые уже, замуж давно уехали в другие селения. Потом второй брат, Лом Али. Да я младшая самая. Показала она кулачок. Как же так? Все имена у вас в семье содержат Али, да ли я? А ты Зарина. Я хитро прищурилась. Дядя Тур тоже над Дадой шутил. Говорил, повелитель всем свое имя дает. Хоть говорил младшую дочь, назови по-другому. Пусть Зариной будет. Раз родилась на Заре. Так Дада и назвал меня. Он друга своего Тура очень уважает. Гегетур великий воин. Повелитель? Удивлённо вскинула брови. Ну да. Имя Олег означает повелитель, богатырь великий. Не просто так имя человеку даётся. Она подняла указательный палец для пущей убедительности. То ему отцу подходит это имя. Кивнула утвердительно. А как ты Цыцку нашла? Её глаза переключились на другую тему. Я так плакала, когда она пропала. Искала звала Думала, погибла, не вернётся больше. Ещё и лапка у неё. В прошлом году Ломали из леса котёнком принёс, когда за диким мёдом ходил. Лапка у неё сломана была. Мара кошечку выходила, а я помогала. Лесные кошки уходят встречаться с дикими котами, домашних сторонятся, считают, что те не ровня им. Начала я свой рассказ, а потом появляются котята, устраивают гнездо и растят своё потомство. Дикий кисккий дуб в дуплах деревьев, в расщелинах скал. Я шла по лесу, встретила твою любимицу у старой груши, покормила миском. Наверное, решила она вернуться к своей хозяйушке Зарине с котятами. Вот и меня привела. Животные благодарны тем людям, которые любят их, заботятся, кормят. Не заряда дорешил, что ты хорошая. Задумчиво протянула девочка. В тот день, что ты пришла в наш дом, Прилетел белый кречет и сел на крышу. Так и сидел три дня и три ночи, не шелохнувшись, пока ты болела. А Дада сказал, что белый вестник счастье приносит. Значит, добрая гостья в дом вошла, хоть и в мужской одежде-то была. Не принято у нас, чтобы женщина штаны надевала. Зарина долила мне чаю, обмакнула кусок лепешки в мед, подала и проговорила, копируя взрослый голос. Ешь, поправляйся, набирайся сил. Засиделась я, отдыхай. Зайду к тебе позже. Юркая, гибкая девчонка скользнула змейкой с ложа и скрылась за дверью, оставив меня в раздумьях. Я пыталась разложить по полочкам информацию, выданную Зариной. Вот уж кому не ходить в разведку. И часа не прошла, а про всю родню рассказала. Усмехнулась про себя. Вспоминала странный сон. Девушку-двойника, узкую тропинку, что петляла среди гор, висячий мост. Размышляла о птице. который следовало за мной от самой башни, а в голове звучал девичий голос: "Приходи к роднику, я буду ждать тебя".